«Три. Трубку у меня отобрали. Впрочем, достаточно мягко Сержант снова слушал. Муни держал меня за руку. Человек в плаще накидке за другую. Я слышал, как сержант говорит. «Да, Олтон. Генри Олтон. Так его зовут. Простите за беспокойство, мистер Киркхем. До свидания». Он повесил трубку и сочувственно посмотрел на меня. «Какая жалость!» – сказал он. «Вызвать скорую, доктор?» «Нет, спасибо». ответил консардайн «Это особый случай. Мания похищения очень сильна. Он будет спокойнее в окружении людей. Мы поедем подземкой. Даже если его нормальная сущность бездействует, подсознание подскажет ему, что невозможно похищение в самой середине толпы в метро». «Ну, Генри!» Он похлопал меня по руке. «Согласитесь с этим. Вы ведь начинаете осознавать реальность, не так ли?» Я вышел из оцепенения. Человек, прошедший мимо меня на Пятой Авеню. Человек, который так странно напоминал меня. Как глупо, что я не подумал об этом раньше. «Подождите!» – отчаянно воскликнул я. «В клубе самозванец. Он очень похож на меня. Я его видел». «Ну-ну, парень!» Сержант положил руку мне на плечо. «Ты ведь дал слово. И сдержишь его, я уверен. Спокойно иди с доктором». Впервые я почувствовал безнадежность. Сеть, захватившая меня, сплетена с адской изобретательностью. Очевидно, ни одна возможность не была упущена. Я ощутил беспощадное давление. Если кто-то так заинтересован в моем устранении, уничтожить меня будет легко. Если этот двойник может обмануть портье, знающего меня многие годы, если он без боязни разоблачения общается с моими друзьями в клубе, если он способен на все это, Чего же он сделает в моем обличье и с моим именем? Кровь моя заледенела. Что это за заговор? Я должен быть устранен, чтобы двойник занял мое место в моем мире на время и совершил злодейство, которое навсегда очернит мою память? Ситуация больше не казалась забавной. Можно было ожидать самого дурного. Но следующий этап моего подневольного путешествия – подземка. Как сказал Концердайн, ни один человек в здравом рассудке не поверит, что здесь возможно похищение. Тут легче сбежать, найти в толпе человека, который выслушает меня. Создать при необходимости такие условия, чтобы мой похититель не смог удержать меня, перехитрить его каким-нибудь образом. Во всяком случае, ничего не остается, как только идти с ним. дальнейшее обращение к полицейским бессмысленны. «Идемте, доктор», – спокойно сказал я. Мы спустились в подземку. Он продолжал держать меня за руку. Мы миновали вход на станцию. Поезд уже ждал. Я зашел в последний вагон. Консордайн следом за мной. Вагон был пуст. Я пошел дальше. Во втором один или два неприметных пассажира. Но зайдя в третий вагон, я увидел в его противоположном конце с дюжины морских пехотинцев во главе с лейтенантом. Пульс мой убыстрился. Вот возможность, которую я ищу. Я пошел прямо к ним. Заходя в вагон, я краем глаза заметил пару, сидящую в углу у двери. Устремившись к морякам, я не обратил на нее внимания. Но не сделал я и пяти шагов, как услышал вскрик. «Гарри! О, доктор Консардайн! Вы нашли его!» Я невольно остановился и обернулся. Ко мне бежала девушка. Обняв меня руками за шею, она снова воскликнула. «Гарри! Гарри, дорогой! Слава богу! Он нашел тебя!» Карие глаза, красивее я в жизни не видел, смотрели на меня, глубокие и нежные, в них жалость, а на краях длинных ресниц повисли слезы. Даже охваченные оцепенением я заметил тонкую кожу, нетронутую румянами, кудрявые шелковые коротко подстриженные волосы под изящной маленькой шляпкой, волосы теплого бронзового оттенка, слегка вздернутый нос, изысканный рот и миниатюрный заостренный подбородок. «Именно такая девушка, какую в других обстоятельствах, я предпочел бы встретить. В нынешней же ситуации она подействовала смущающе. Ну-ну, мисс Олтон». Голос доктора Консардайна звучал успокаивающе. «С вашим братом теперь все в порядке». «Довольно, Ева, не суетись. Доктор нашел его. Я ведь тебе говорил, что так и будет». Голос второго человека, сидевшего с девушкой. «Примерно моего возраста, исключительно хорошо одет, лицо худое и загорелое, рот и глаза, возможно, говорят о разгульном образе жизни». «Как вы себя чувствуете, Гарри?» спросил он меня и грубовато добавил. «Ну и задали бы нам сегодня жару». «Что за беда, Уолтер?» упрекнула его девушка. «Если он в безопасности?» Я развел руки девушки и посмотрел на всех троих. Внешне абсолютно то, что они должны представлять. Известный специалист, дорогой и многоопытный, беспокоящийся о непокорном пациенте с помутившимся сознанием. Привлекательная, обеспокоенная сестра, поглощенная радостью от того, что ее свихнувшийся и избежавший братец найден. Верный друг, возможно поклонник, слегка выведенный из равновесия. но все же неизменно верный и преданный, довольный тем, что беспокойства его милой кончились и готовый ударить меня, если я снова поведу себя нехорошо. Так убедительны они были, что я на мгновение усомнился в собственной личности. На самом ли я деле Джим Киркхем? Может, я только читал о нем? Рассудок мой дрогнул от возможности, что я действительно Генри Уолтон, свихнувшийся в катастрофе во Франции. Со значительным усилием я отверг эту идею, Пара, несомненно, ждала на станции моего появления. Но во имя всех дальновидных дьяволов, как они могли знать, что я появлюсь именно на этой станции именно в это время? И тут вдруг я вспомнил одну из странных фраз доктора Консардайна. «Разум, планирующий за них, воля более сильная, чем их воля, способная заставить их выполнить эти планы точно так, как их составил грандиозный мозг». Вокруг меня сомкнулась паутина. чьи многочисленные нити держала одна хозяйская рука. И эта рука тащила меня. Тащила непреодолимо. Куда и зачем? Я повернулся к морякам. Они смотрели на нас с интересом. Лейтенант встал. Вот и он направился к нам. «Могу быть вам чем-нибудь полезен, сэр?» – спросил он доктора. Но глаза его были устремлены на девушку и полны восхищения. И я понял, что не могу рассчитывать на помощь его и его людей. Тем не менее, ответил лейтенанту я, «Можете, меня зовут Джеймс Киркхем, я живу в клубе первооткрывателей. Не думаю, что вы мне поверите, но эти люди похищают меня». «О, Гарри, Гарри!» – пробормотала девушка и коснулась глаз нелепым маленьким кусочком кружев. «Все, о чем я прошу», — продолжал я, — «позвоните в клуб первооткрывателей, когда выйдете из поезда, спросите Ларса Торвальдсена, расскажите ему о том, что видели, и передайте, что человек в клубе, называющий себя Джеймсом Киркхемом, самозванец, сделайте «О, доктор консердайн всхлипнула девушка. «О, бедный, бедный брат! Не отойдете ли со мной на минуту, лейтенант?» — спросил консердайн и сказал, обращаясь к человеку, который назвал девушку Евой. «Уолтер, присмотрите за Гарри». Он взял лейтенанта за руку, и они пошли вперед по вагону. «Садитесь, Гарри, старина», – предложил Уолтер. «Пожалуйста, дорогой», – сказала девушка. Держа с обоих сторон за руки, они усадили меня в кресло. Я не сопротивлялся. Какое-то жестокое удивление, смешанное с восхищением, охватило меня. Я видел, как лейтенант и доктор о чем-то негромко разговаривают, а остальные моряки слушают их разговор. «Я знал, что говорит консердайн. Лицо лейтенанта смягчилось. Он и его люди поглядели на меня с жалостью, а на девушку с сочувствием. Лейтенант задал какой-то вопрос. Консердайн кивнул знак согласия, и они направились к нам. «Старина!» – успокаивающе заговорил со мной лейтенант. «Конечно, я выполню вашу просьбу. Мы выходим у моста, и я тут же позвоню. Клуб первооткрывателей, вы сказали». «Все было бы прекрасно, но я знал, что он думает, будто успокаивает сумасшедшего». Я устало кивнул. «Расскажите это своей бабушке. Конечно, вы это не сделаете. Но если каким-то чудесным образом искорка интеллекта осветит ваш разум сегодня вечером или хотя бы завтра, пожалуйста, позвоните, как я просил». «О, Гарри, пожалуйста, успокойся», — умоляла девушка. Она обратила свой взор, красноречиво благодарной к лейтенанту. «Я уверен, лейтенант выполнит свое обещание». «Конечно, выполню», – заверил он меня, и при этом подмигнул ей. Я открыто рассмеялся, не смог сдержаться. Ни у одного моряка, офицера или рядового сердце не устояло бы перед таким взглядом, таким умоляющим, таким благодарным, таким задумчиво признательным. «Ну ладно, лейтенант», – сказал я. «Я вас нисколько не виню. Я сам бился об заклад, что невозможно похитить человека в Нью-Йорке на глазах у полицейских, но я проиграл. Потом я готов был спорить, что нельзя похитить в вагоне метро, и опять проиграл. Тем не менее, все-таки, если вы будете гадать, сумасшедший ей или нет, воспользуйтесь возможностью и позвоните в клуб». «О, брат!» – выдохнула Ева и снова заплакала. «Я сел в кресло, ожидая другой возможности». Девушка держала меня за руку, время от времени взглядывая на лейтенанта. Консардайн сел справа от меня, Уолтер рядом с Евой. У Бруклинского моста моряки вышли. Неоднократно оглядываясь на нас, я сардонически отсалютовал лейтенанту. Девушка послала ему прекрасную благодарную улыбку. Если что-то еще нужно было, чтобы он забыл о моей просьбе, то именно это. На мосту в вагон вошло много народа. Я с Надеждой смотрел на рассаживающихся в креслах пассажиров. Но по мере того, как я разглядывал их лица, Надежда гасла. С печалью я понял, что старик Вандербильд ошибался, сказав «проклятая толпа», нужно было сказать «тупая толпа». Здесь была еврейская делегация в полудюжинный человек на своем пути домой в Бронкс. Запоздавшая стенографистка, которая тут же принялась красить губы. Три видных юных хулигана. Итальянка с четырьмя неугомонными детьми. Почтенный старый джентльмен. Подозрительно глядевший на возню детей. Хорошо одетый негр. Мужчина средних лет и приятной наружности с женщиной, которая могла бы быть школьной учительницей. Две хихикающие девчонки, которые тут же принялись флиртовать с хулиганами. Три возможных клерка и примерно с дюжину других неприметных слабоумных. Типичное население вагона Нью-Йоркской подземки. Взгляд направо и налево привел меня к выводу, что о богатом интеллекте тут говорить не приходится. Бессмысленно обращаться к этим людям. Мои три охранника намного опережали тут всех в сером веществе и в изобретательности. Они любую мою попытку сделают неудавшейся раньше, чем я кончу. Но все же я должен попытаться, чтобы кто-нибудь позвонил в клуб. У кого-то может быть развито любопытство, и он в конце концов позвонит. Я устремил взгляд на почтенного старого джентльмена. Он похож на человека, который не успокоится, пока не выяснит, в чем дело. И только я собрался открыть рот и заговорить, девушка потрепала меня по руке и наклонилась к человеку в накидке. «Доктор!» – голос ее звучал четко и был слышен по всему вагонам. «Доктор, Гарри намного лучше. Можно я дам ему? Вы знаете что?» «Прекрасная мысль, мисс Уолтон», – ответил тот, – «дайте ему ее». Девушка сунула руку в свое длинное, спортивного кроя пальто и вытащила небольшой сверток. «Вот, Гарри!» – протянула сверток мне. «Вот твой дружок, ему было так одиноко без тебя!» Автоматически я взял сверток и развернул его. В моих руках была грязная, отвратительная, старая, тряпичная кукла. Я тупо смотрел на нее и начал понимать всю дьявольскую изощренность подготовленной мне ловушки. В самой смехотворности этой куклы был какой-то ужас. И после слов девушки весь вагон смотрел на меня. Я видел, как пожилой джентльмен, как бы не веря своим глазам, смотрел на меня над стеклами очков. Видел, как консердайн поймал его взгляд и многозначительно постучал себя по лбу. И все это видели. Грубый смех негра внезапно стих. Группа евреев застыла и смотрела на меня. стенографистка уронила свою косметичку. Итальянские дети очарованно уставились на куклу. Пара средних лет смущенно отвела взгляд. Я вдруг осознал, что стою, сжимая куклу в руках, как будто боюсь, что у меня ее отберут. «Дьявол!» – выругался я и собрался швырнуть куклу на пол. И понял, что дальнейшее сопротивление – дальнейшая борьба бессмысленной. Игра против меня фальсифицирована сначала и до конца. Я вполне могу сдаваться. И пойду, как и сказал консардайн туда, куда хочет грандиозный мозг. Хочу я того или не хочу, и тогда, когда ему нужно, то есть сейчас. Что ж, они достаточно долго играли мною, придется поднять руки, но садясь обратно, я решил получить максимальное развлечение. Я сел и сунул куклу в верхний карман пальто, откуда нелепо торчала ее голова. Пожилой джентльмен издавал сочувственные звуки и понимающе кивал консардайну. Один из кроликовидных юношей сказал чокнутый, и девчонки нервно захихикали. Негар торопливо встал и отправился в соседний вагон. Один из итальянских мальчишек заныл, указывая на куклу. «Дай мне!» Я взял руку девушки в свои. ява дорогая!» – сказал я так же громко и отчетливо, как и она. «Ты знаешь, я убежал из-за этого Уолтера. Он мне не нравится. Я обнял ее за талию. Уолтер!» – склонился я над нею. «Человек, который, подобно вам, только что вышел из тюрьмы». где отбывал заслуженное наказание, недостоин моей Евы. Хоть я и сумасшедший, вы знаете, что я прав». Пожилой джентльмен прервал свое раздражающее причмокивание и вздрогнул. Все остальные в вагоне, подобно ему, перенесли свое внимание на Уолтера. Я почувствовал удовлетворение, видя, как он медленно краснеет. «Доктор Концердайн», — обратился я к нему. «Как медик, вы знакомы с клеймом, я имею в виду признаки прирожденного преступника». Посмотрите на Уолтера, глаза маленькие и слишком близко посаженные. Рот расслаблен из-за дурных привычек, недоразвитые мочки ушей. Если меня нельзя выпускать на свободу, то его тем более, не правда ли, доктор? Теперь все в вагоне рассматривали то, на что я указывал, и взвешивали мои слова. И все это было почти правдой. Лицо Уолтера приобрело кирпично-красный цвет, Консордайн невозмутимо смотрел на меня. «Нет», — продолжал я. «Он все-таки тебя недостоин Ева!» Я тесно прижал к себе девушку. Это мне начинало нравиться. Она была чудо как хороша. «Ева!» — воскликнул я. «Мы так долго не виделись, а ты меня даже не поцеловала!» Я приподнял ее подбородок и, да, поцеловал ее. Поцеловал крепко и совсем не по-братски. Слышал, как негромко выругался Уолтер. Как это воспринял консердайн не могу судить. Да мне было и все равно. рот у Евы удивительно сладкий». Я поцеловал ее снова и снова, под гогот хулиганов, хихиканье девиц и восклицание пришедшего в ужас пожилого джентльмена. Лицо девушки, покрасневшее при первом поцелуе, теперь побледнело. Она не сопротивлялась, но между поцелуями я слышал ее шепот. «Вы заплатите за это! О, как вы заплатите!» Я рассмеялся и отпустил ее. Больше я не беспокоился. «Пойду за доктором Консардайном, даже если он этого не захочет, пока она идет с нами». «Гарри!» – его голос прервал мои мысли. «Идемте, вот и наша станция». Поезд подходил к станции, 14-я улица. Консордайн встал, взглядом дал сигнал девушке. Опустив глаза, она взяла меня за руку. Рука ее была ледяной. Продолжая смеяться, я тоже встал. Между девушкой и Консордайном. Уолтер шел за нами. Я вышел на платформу и поднялся на улицу. Однажды я оглянулся, и сердце мое согрелось при виде выражения Уолтера. Во всяком случае, это было туше для них двоих, в их собственной игре. Шофер в ливрее стоял у подножия ступеней. Он бросил на меня быстрый любопытный взгляд и приветствовал Консардайна. «Сюда кирхем коротко сказал тот. «Итак я снова Киркхем». И что бы это значило? Мощная машина стояла у обочины. Консардайн показал на нее. По-прежнему, крепко держа Еву за руку, я сел и увлек ее за собой. Уолтер сел впереди, Консордайн за ним, шофер закрыл дверцу. В машине был еще один человек в ливрее, автомобиль двинулся. Консордайн коснулся рычажка, и окна затянулись занавесом. Нас окружила полутьма, и как только он это сделал, Ева вырвала у меня руку, ударила меня по губам и, сжавшись в углу, молча заплакала.